только впечатление. Павлович понимал, что эта серость скрывает страсти и трагедии, первобытные, но оттого еще более жестокие, что этот мир затаился, приглядываясь к пришельцу. Павлович посмотрел вверх. За три дня облака ни разу не разошлись, чтобы хоть на минутку показать солнце. Они были такого же цвета, как и озеро, и такие ровные, что нельзя было понять, движутся они или висят над головой неподвижно. Впереди что-то блеснуло. Павлош осторожно пошел туда вниз по склону и остановился в нескольких шагах от блестящего существа, которое шустро закапывалось в землю. Существо не обращало на него никакого внимания. Павлош подошел поближе, держан бласт наготове. Металлически сверкающая круглая спинка существа уже почти скрылась под землей. Павлош присел на корточки и начал осторожно разгребать разрыхленную землю вокруг. Потом он подхватил существо резким движением, вытащил его наружу. Оно не сопротивлялось, что-то треснуло. Павлош увидел, что в землю уходит длинный щуп. Он поднял шар на ладони и понял, что ему удалось поймать редчайшее для этих мест животное. Бурмобиль Клавдии. И теперь Клавдия оторвет ему за это голову. И правильно сделает. Так как бур все равно придется чинить, он взял его с собой, затем вытащил из земли его тонкий щуп и все это сложил в контейнер для образцов. Потом, хоть и очень не хотелось этого делать, он нажал на кнопку интеркома и вызвал Клавдию. «У вас все буры работают?» — спросил он. «Один только что отключился», — сообщила Клавдия. «Я как раз хотела вас попросить проверить, что с ним случилось». «Не надо просить Я устроил на него охоту и только что отловил. Я его принесу Салли, Салли починит. Но он металлический, круглый, его нельзя ни с чем спутать. Как видите, у страха глаза велики, — покаялся Павлош. Невежество ведет к роковым ошибкам. Павлош отключился. Он был зол на себя. Ни один нормальный биолог не спутает прибор. с живым существом а все полагают что павлышш нормальный человек и даже ученый в этом опасность чужого мира и собственной настороженности удивительное сочетание настороженность в купе с безопасностью ведь я полез за этим шариком потому что знал мой скафандр крепок Никаким зубам его не одолеть. Мой анбласт может уложить любого хищника. Я могу в крайнем случае убежать в купол и даже улететь в космос, в капсуле, и там ждать, пока меня подберут. У меня нет оснований бояться этой планеты, если она не захочет обрушить на нас какие-нибудь катаклизмы. И в то же время я ей не верю. Я ее опасаюсь. и принимаю все меры, чтобы, изучая ее, ни в коем случае с ней не соприкоснуться. А что, если бы я попал сюда просто так, без куполов, скафандров, голеньким? Увидел бы я этот лес и это озеро тем же любопытствующим взором? Или лес таил бы для меня смерть? И озеро таило смерть? И воздух бы угрожал смертью? Это были пустые мысли. Они ни к чему не вели. Лучше спуститься к озеру и взять пробы воды. Конечно, это может сделать и скаут. Даже лучше сделать, чем павлыш но нельзя отдавать все на откуп скаутам. У них нет соображения. А у Павлоша оно отлично развито. Павлош обходил купы кустов, шел по открытому месту. Кажется, фауна здесь очень бедна, что неправильно, так как с растительностью здесь все в порядке. хотя не исключено существование мира, в котором господствует флора. Тут он увидел насекомое. Нечто черное и быстрое мелькнуло под ногами, взмыло черной точкой вверх и улетело к кустам. Ну вот, — удовлетворенно подумал Павлош, — первое знакомство. Павлош спустился к самой воде, постоял на берегу, Вода в озере была чистой, у самого берега покрыта тонким ледком. Ко льду снизу примерзли волоски водорослей. Тонкая змейка в палец длиной юркнула между камней и ушла на глубину. Дальний берег озера скрывался в мгле, и можно было лишь угадать, что там поднимаются холмы. Павлович разбил ледок, набрал в пробирку воды... Потом разворошил камешки, надеясь увидеть еще какую-нибудь живность. Но было пусто. Далеко, метрах в ста от берега, вода вздыбилась. Нечто темное, словно панцирь огромной черепахи, поднялось над ней. Потом резко опустилось, и вода забурлила, пошла кругами. Павлуш поднялся, держа пробирку в руке. Вода успокаивалась, озеро молчало. Оно ждало, что сделает Павлош. Непроизвольно он оглянулся, до да куполов было далеко. Вода вновь взволновалась, но иначе. На ней появился бурый след. Кто-то, не желая показываться Павлошу, быстро плыл к берегу. И притом стояла мертвая тишина, даже ветер стих. в павлуше начал подниматься необъяснимый иррациональный страх перед тем невидимым и беззвучным что стремилось к нему он сделал шаг от берега еще один не поглядел под ноги наткнулся на камень еле удержал равновесие и неожиданно для себя побежал вверх по склону не оборачиваясь и стараясь сделать вид что ему просто надоело гулять по берегу павлов услышал он голос клавдии ничего не случилось У этой женщины была интуиция, на может, опыт. — Ничего, — отозвался Павлович, стараясь восстановить дыхание. Он перешел на шаг, кинул взгляд через плечо на озеро. Озеро было идиллически, безмятежно, спокойно. Лишь издали серой стеной шел снежный заряд, и вода перед ним мелко пузырилась. — Ничего, — повторил Павлович, — иду обратно. — Скучное озеро. Купол был надежным, приятным зрелищем. Там внутри было тепло. Туда нельзя заходить с чудовищем, даже если они здесь водятся. У капсулы стояла саль госк Оранжевый скафандр повлескивал от влаги. Она помахала Павлушу рукой. — Я узнал, что вы ушли гулять, и решил к вам присоединиться, если не возражаете. — А Клавдия не будет сердиться? — Тогда же лучше. По инструкции положено, чтобы в опасных и незнакомых местах разведку совершали группой. — А где здесь опасное место? — Далеко не отходите, — раздался голос Клавдии. — Мы только заглянем в лес и обратно, — ответила Салли. Редкая трава, покрывавшая поляну, исчезла за три шага до первых деревьев. Оставалась лишь голая земля с пятнами мха. Стволы деревьев были белёсыми, одни с розоватым, другие с желтоватым отливом. Впрочем, стволами их можно было назвать лишь условно, скорее они напоминали подземные корни, которые почему-то решили выползти на белый свет. У самой земли корни завивались сложными узлами, словно опасались, что кто-то потянет их обратно под землю и приняли против этого меры. Листьев в обычном понимании на деревьях не было. Корни истончались, превращаясь в седые волосы, которые свисали бахромой и чуть покачивались от любого движения воздуха, что придавало лесу зловещий колдовской вид. Земля под ногами была мокрой, кое-где лежали лепешки снега, перемежаясь с оранжевыми и салатными клочьями лишайников и синими бугорками мха. Она казалась лоскутным одеялом, как в страшной сказке, — проговорила Сарли. Она протянула руку и осторожно дотронулась перчаткой до ствола. Ствол мягко поддался, будто был из каучука, а волосы на голове дерева зашевелились. Салли вскрикнула и отдернула руку. Павлыш даже не улыбнулся. Зловещая атмосфера леса угнетала. «Что — Что? — резко спросила Клавдия. — Все в порядке, — ответила Салли. — Привыкнем. Они прошли еще несколько шагов, стараясь не дотрагиваться до стволов, остановились. — Поглядите, — тихо сказала Салли. Перед ними в нескольких шагах из мха высовывались небольшие полушария, как шляпки грибов, прорастающих из земли. Павлыш хотел взять один из грибов, но Салли остановила его. — Погодите, у меня щуп. Она протянула к грибу тонкий щуп, и вдруг гриб от прикосновения металла исчез, провалился сквозь землю. — Любопытно, — сказала Салли и протянула щуп к другому грибу. Но в тот момент тонкий корень, отходивший от ствола и лежавший на земле, схожий со стволом цветом и потому на вид безопасный, метнулся к щупу, рванул его к себе, обмотал, и так как Салли не выпустила щуп, а старалась удержать его, то корень чуть не свалил ее, такая была в нем упругая сила. ж действовал почти инстинктивно. Он выхватил анбласт и ударил по корню за рядом. Корень сразу выпрямился, замер. Салли стояла, прижав щуп к груди, словно боялась, что еще кто-нибудь захочет его отобрать. — Извините, — проговорила она. — но здесь не любят, — ответил Павлуш. В лесу стало сумрачно. Снежный заряд, пришедший с озера, окутал лес суетней мокрых снежинок. — Пошли домой, — предложила Салли. — Согласен. В снегу ничего не было видно за три шага. Наверное, они в короткой схватке с корнем потеряли направление, потому что прошли метров пятьдесят по лесу, но он не кончался. Лишь деревья стали еще теснее, стволы были толще и белее. — Клавдия, — сказал тогда Павлуш, — дай нам направление. — Еще не хватало вам заблудиться, — зазвучал зуммер на водке. Они возвращались медленно, обходя кучи мха или шайники — Один раз, правда Павлош наступил на оранжевую слизь, и она приклеилась к башмаку и начала ползти вверх по ноге. Павлош нагнулся, чтобы стереть лишайник, но он тут же переполз на перчатку. — Ладно, — произнес Павлош, — будем считать, что мы несем с собой образец. — Что несете? — спросила Клавдия. — Очень неуютный лес, — объяснил Павлош. — Я не хочу здесь заблудиться. — Сейчас чаю поставлю. — сказала Клавдия. — Отличная мысль, — согласился Павлуш. Сквозь последние деревья были видны перечеркнутые строями дождя и снегопада купола станции. Но оказалось, что до них не так просто дойти. Между лесом и куполами их поджидало животное. Такое могло присниться лишь в босховском кошмаре. Шесть тонких ног несли тяжелое тело, покрытое зеленоватой, длинной, схожей с водорослями шерстью, украшенное по хребту высокими панцирными пластинками. Страшная оскаленная морда медленно открывала и закрывала пасть, словно чудовище примерялось как бы вгрызться в добычу. При виде людей животное издало странный блеющий звук, в котором Павлошу послышались угрозы и вызов, и принялось раскачиваться так, что пластины на спине начали клыхаться, стучать, выбивая грозную боевую дробь. Не переставая блеять, чудовище кинулось им навстречу. Павлош успел закрыть с собой Салли и всадил в чудовище заряд анбласта. Взревев высоким голосом, чудовище закрутилось на месте, будто потеряло добычу из вида. Маленькие красные глазки горели злобой. павлыш выстрелил вновь и снова без эффекта. Он лишь напомнил чудовищу, где они стоят. И неизвестно, чем бы закончился этот бой, если бы не Клавдия. С вершины главного купола ударил зеленый луч. Он полоснул по чудовищу. «Чудовище, оно!» — рухнуло на землю. «Ух! Ну и дела!» — выдавил из себя Павлош, стараясь улыбнуться. Он обернулся к Салли. Салли молчала. Она пыталась вырваться из объятий дерева. Видно, отступая от чудовища, она прижалась спиной к стволу, и тот обволок ее, словно хотел впитать в себя, высосать из нее соки». Остаток заряда Павлош выпустил под дереву. На него это подействовало. стол съежился, почернел, и Салли, сделав три шага вперед, упала Павлошу на руки. — Ты что ж молчала? — спросил Павлош. — Не хотела пугать Клавдию, — ответила Салли тихо. Поддерживая Салли, Павлош подошел к лежащему во всю свою трехметровую длину телу чудовища. «Все хотят нами поужинать», — сказал он. Он взял у Салли щуп и осторожно приоткрыл им пасть чудовище. Вместо зубов в черной яме рта тянулись желтые тупые пластины. Клавдия выбежала из купола, остановилась рядом. — Вывод первый, — проговорила она. — Анбласт против крупных хищников здесь не действует. Или действует недостаточно эффективно. — Это не хищник, — возразил Павлович. — Такими пластинами лучше перетирать пищу, чем рвать. Хотя, если бы она нас перетерла, рассуждать было бы поздно. Спасибо, Клавдия. — Я все время следила за вами. У меня коленки дрожат, — отозвалась салли Я довольна, что так случилось, — продолжала Клавдия. — Это предметный урок. — Не понял. — Предметный урок осторожности. Вы решили разгуливать по этой планете, как по земле. Теперь вы этого делать не будете. — Может, вы и правы, — Павлович вздохнул. — Поможете перенести тушу в лабораторию? — Я задействовала серворобота. Словно услышав ее слова, из люка выбрался серворобот и мерно зашагал к туше чудовища. — Что у вас на ноге? — спросила Клавдия. Оранжевый лишайник покрыл тонким скользким слоем штанину скафандра почти до колена. Прежде чем пройти дезинфекцию, Павлыш соскреб лишайник в пробирку.